В области историографии за эту эпоху не появилось ничего замечательного. До нас дошли лишь отрывки из труда Сизены, написавшего историю союзнической и межусобной войны, из хроник Квадригария, Марка Гая Лициния, Валерия Анциата, пять книг о Риме Александра Полигистера грека родом. Во всех этих произведениях в рассказы о прошлом вплетено самым бесцеремонным образом множество вымыслов, вовсе не поэтичных и явно нелепых. Корнелий Непот составил жизнеописание знаменитых людей, своего рода справочную книгу или учебник. В лучшем случае исторические труды этого времени колеблются между учебником и романом. Ничего сколько-нибудь цельного, проникнутого одной общей идеей, Ничего отдаленно похожего на труд Полибия в эту эпоху не появилось и, конечно, не могло появиться. Совершенно особняком стоят комментарии о гальской войне Цезаря. Это, так сказать, отчет народу, представленный демократическим главнокомандующим, где автор показывает, как и на что он употребил данные ему средства, Цезарь и обнародовал свой отчет в 1951 году в самый разгар всевозможных интриг, направленных против него партией Сената. Произведение Цезаря высоко замечательно в литературном отношении. Сжатость и полнота изложения, точность и сила слога дает этой небольшой книжке место в ряду лучших произведений своего рода. В это время многие выдающиеся деятели, как Цезарь, Цицерон, Кальф, издавали сборники всех писем, которые представляют большой интерес для истории того времени. Политическое красноречие пришло в совершенный упадок. И по причинам совершенно понятным, прежде ораторы обращались к настоящим гражданам. Теперь они должны были говорить черни а речь неизбежно применяется к слушателям. Зато появились речи адвокатские, судебные. Точно такое же явление наблюдалось в свое время и в Греции. В области судебного красноречия славился и в свое время, и до сих пор многими чрезмерно превозносится цицерон, вполне придерживающийся приемов современных ему греческих ораторов. В горячую пору борьбы, сопровождавшей падение республики, выделились как ораторы Брут, Марк, Целируф и Курион, более приближавшиеся своими приемами к классическим греческим ораторам. Впрочем, все эти деятели скоро погибли среди политических бурь и не дали как ораторы всего того, что могли бы дать. Цицерон, кроме речей, оставил нам немало философских трактатов об ораторе, о государстве, о государстве, об обязанностях и другие, подражая по форме известным произведениям греческой литературы. Цицерон дает излагаемым вопросом чисто римскую окраску, и поэтому эти произведения заслуживают полного внимания, но в смысле философском писания Цицерона совершенно слабы.